Приложение 1. В Сливовой деревне пары, семьи или друзья часто подписывают этот договор во время церемонии, на которой присутствуют все обитатели и гости центра. Вы можете отредактировать его так, чтобы он лучше вам подходил. В конце договора мы ссылаемся на буддийские ценности, но вы можете заменить их на любые ценности, которые соответствуют вашей собственной духовной традиции мирный договор. Чтобы мы могли долго и счастливо жить вместе, чтобы мы могли постоянно развивать и углублять любовь и понимание, мы, ниже подписавшиеся, клянемся соблюдать и практиковать следующее. Я, тот, та, кто рассердился, рассердилась, соглашаюсь. Первое воздерживаться от слов и поступков, которые могут ухудшить ситуацию или усилить мой гнев. Второе. Не подавлять мой гнев. Третье. Практиковать осознанное дыхание и сосредотачиваться на себе, чтобы позаботиться о моем гневе. Четвертое. Спокойно и в течение суток сообщить тому, кто вызвал мой гнев, о моем гневе и страданиях, либо устно, либо в примирительной записке. Пятое. Либо устно, либо в записке попросить о встрече на неделе, например, вечером в пятницу, чтобы подробнее обсудить ситуацию. Шестое. Не говорить «я не сержусь, я не страдаю, все в порядке, мне не на что сердиться». Седьмое. Внимательно исследовать свою обычную жизнь, сидя, лежа, в движении, во время работы, за рулем машины, чтобы увидеть следующее. Как мне иногда случалось повести себя не слишком искусно. Как мне случалось обидеть других из-за моей собственной энергетической привычки. Как сильное семя гнева внутри меня является главной причиной моего гнева. Как другие являются только вторичной причиной моего гнева. Как другие просто пытаются облегчить свои страдания что пока другие не будут счастливы, я не смогу быть по-настоящему счастлив. Счастливо. Восьмое. Сразу просить прощения, не дожидаясь встречи в пятницу, как только я осознаю, где и как мне не хватило мастерства и осознанности. Девятое. Отложить пятничную встречу, если я не чувствую себя достаточно спокойно, чтобы разговаривать. Я. Тот на кого рассердились, соглашаюсь. Первое. Уважать чувство другой стороны, не высмеивать его, ее, и дать ему, ей, достаточно времени, чтобы успокоиться. Второе. Не настаивать на немедленном обсуждении конфликта. Третье. Подтвердить встречу, о которой меня попросили, либо устно, либо в записке, и заверить вторую сторону, что я буду на этой встрече. Четвертое. Если я могу попросить прощения, то сделать это сразу, не дожидаясь вечера пятницы. Пятое. Практиковать осознанное дыхание и внимательное изучение себя, чтобы увидеть, что... Во мне есть семена гнева и недоброты, а также энергетические привычки, и они делают других людей несчастными. Я по ошибке думал, думала что если причиню боль другому человеку, это облегчит мои собственные страдания. Причиняя ему, ей, боль, я только причиняю боль себе. Шестое. Извиниться, как только я осознаю, что мне в чем-то не хватило мастерства и осознанности, не пытаясь оправдать себя и не дожидаясь встречи вечером в пятницу. Мы клянемся в присутствии великого Будды и в осознанном присутствии нашей Сангхи, следовать этим условиям и практиковать их с полной самоотдачей. Мы призываем три драгоценности защитить нас и даровать нам ясность и уверенность. Подпись «Дата».